Глава 21. Дом графини Ардо наполнился суетой. Кроме свадебного платья, спешно шился роскошный туалет для выхода невесты к праздничному обеду на следующий день. Для матрёсы Шарлотты и Камиллы подобное не предусматривалось. Они могут появиться в тех же нарядах, что и в храме. Помощницы модистки приезжали через день и замучили девушку примерками. Они подгоняли платье по фигуре, на ходу меняли отделку, добавляли кружево на корсаже, колдовали над рукавами и производили еще массу непонятных Лорене-манипуляций. Все должно быть идеально», – так пожелал жених. «Удивительно, что Эрик такой придирчивый, особенно учитывая, что гостей на церемонии будет немного». Платье для второго дня будет изумрудного цвета, из шелка, с обилием золотой вышивки и тончайших кружев. Небольшая прихоть жениха, Марлей любит зеленый цвет. К счастью, с бельем и корсетом подобных сложностей не возникло, и модистка вручила его Ларене при очередной примерке. «Обратите внимание на Батист», – расхваливала она свою работу. «А какое кружево, как паутинка, невесомое и нежное!» Ларейна выбрала время и пришила к корсету атласную ленту, за которую отлично входил узкий кинжал. Она никогда не расставалась с ним. Тетушка Марта любила повторять «Оружие приносит женщине удачу. На свадьбе оно должно быть при ней. Может, это просто народное поверье?» Но Лорейна уже привыкла, что у нее на груди прячется стальной клинок. С ним она чувствовала себя в безопасности. Кинжал должен защищать не только от врагов, но и от сглаза, от порчи, от колдовства и массы неприятностей, что могут подстерегать слабую невинную девушку. А женщину он защищает еще и от соперниц, помогает зачать первенца мальчика, интересно как и подогревать страсть мужа. Глупо, конечно. Деревенские суеверия не более того. Однако детство Лорейны прошло среди этих суеверий, и они впитались в ее кровь. Девушка не верила в них, но почему-то продолжала соблюдать наивные правила. Кинжал она давным-давно взяла в оружейной комнате в загородном поместье. Тогда ей минуло лет двенадцать. Для этого пришлось разбить пыльную витрину. В оружейную никто не входил много лет. Девушка с трудом отыскала ключ от комнаты. Он валялся в одном из ящиков буфета на кухне. А от витрины ключа не было. И Ларейна прибегла к радикальным мерам. Рукоять кинжала ладно легла в ее ладонь. Словно оружие было сделано для девушки. С тех пор... Узкий клинок всегда был с Ларейной. На одной стороне лезвия колючие розы переплетались в причудливый узор. На другой скакали всадники, догоняя оленя. стелились по земле гончие с раскрытыми клыкастыми пастями и длинными змеиными языками. Ларейна подолгу рассматривала клинок, сочиняя истории об охотниках в зачарованном лесу. «Как же давно это было!» Тогда она была подростком, а теперь счастливая невеста. С каждым днем суета нарастала. Матушка сбивалась с ног, выкупая драгоценности, подбирая под наряды обувь, договариваясь с парикмахерами и ругаясь бестолковой прислугой. С прислугой она ругалась больше от усталости и расшалившихся нервов. Марлей выделил метро Сиардо солидную сумму, чтобы она и Камилла могли блеснуть на свадьбе фамильными украшениями. Семья Эрика так щедра! Суета утомляла. Лорене хотелось побыть одной, подумать об Эрике. Но для этого у нее оставались только вечера. Матушка почти все время проводила с дочерью. Давала ей наставления, учила житейским мудростям. Лорене казалось, что матушка... «Делает это скорее для себя, то ли потому, что хотела снять с себя ответственность за то, что она мало уделяла времени воспитанию дочери, то ли потому, что так положено перед свадьбой». Матресса Шарлотта вручила Лорене небольшую брошюрку. «Почитай, тут написано, как должна относиться молодая жена к мужу. И всякие тонкости, те, что потребуются в первую брачную ночь». Книжка была старой, с желтыми страницами, и, судя по всему, валялась где-то на верхней полке библиотеки. Вряд ли ее вообще кто-то читал. Ничего нового для себя из книги Лорейна не почерпнула. Все это сотни раз обсуждалось ее подругами в пансионе, а в любовных романах описывалось намного интереснее и живее. В книге делался упор на то, что жена должна быть покорной и выполнять все прихоти мужа, неважно, что он пожелает. Он господин, он хозяин, а жена – всего лишь его предаток, необходимый для продолжения рода. И она должна это ценить и гордиться отведенной ей ролью. Не слишком справедливо. Вечером, когда суета в доме затихла, И Ларейна садилась у окна, она зажимала в кулаке кристалл и думала о том, как любит Эрика, как они будут счастливы и как она скучает по нему. Странно, но она чувствовала, Эрик не слишком весел, уважение, но не страсть, как раньше сквозили в эфире излучаемым кулоном. Иногда Ларейна ощущала усталость Эрика и легкую грусть. Словно его что-то беспокоило. Лорейна убеждала себя. Он тоже взволнован предстоящей свадьбой. Как иначе объяснить перемену его настроения? Раньше девушка ощущала его желание обладать ею. Жажду любви, граничащую с пороком. Она с трудом сдерживала себя, чтобы не поддаться искушению и не упасть в его объятия. К счастью, Эрик... Сделал ей предложение, и она не совершила безрассудного поступка. А теперь она чувствовала только холодное почтение. Впрочем, Эрика можно понять, к чему волновать и себя, и ее, когда через несколько дней свадьба, и они будут вместе. О том, что ее ждет в первую брачную ночь, Ларейна думала с волнением. Порой мысли вгоняли девушку в краску, В день свадьбы суета достигла апогея. Матресса Шарлотта была вся на нервах. Модный Куафер приехал с опозданием. А ему надо сделать целых три прически, о чем он только думал. Какая безответственность! Ларейна, как могла, успокаивала разбушевавшуюся матушку. Куафер мученически смотрел в потолок и ждал, когда гроза утихнет. Девушка собственноручно приготовила Шарлотте чай с ромашкой. «Матушка, прошу вас, выпейте!» – подала она чашку графине. «Ромашка успокаивает. Не волнуйтесь, все будет хорошо. До вечера еще много времени. Мы все успеем!» Куафер благодарно посмотрел на Лорейну и начал заниматься прической Шарлотты. «Ты золотом!» – графиня немного успокоилась. Тебе не помешает немного отдохнуть. Прими ванну с розовыми лепестками, пока мне и Камиле будут делать прически. Пусть ваша помощница сделает моей дочери расслабляющий массаж. Обратилась она к парикмахеру. А потом займется Камилой. Ей надо будет сделать притирание лица, подкрасить брови и немного подрумянить. Немного, вы поняли? Да, графиня Ардо кивнул куафер. С ним прибыл целый штат помощников. В их задачу входило не только причесать придирчивых клиенток. Искусство нанесения косметики дано далеко не всем. Редкая женщина может умело сделать это самостоятельно, да и редкая горничная обучена этому. Массаж стимулирует мышцы и кожу. Немаловажный момент для невесты. В день свадьбы она должна быть идеальна во всем. От макушки до кончиков ногтей на руках. Ногтями займется специальный мастер. Ларейна посмотрела на свои руки. Маникюр она всегда делала сама, и это у нее отлично получалось. Ей не нравилось, когда ее ногтей касались инструменты мастера. «Сегодня придется сделать исключение». Ее ногти покроют жемчужным лаком. Они станут белоснежными и блестящими. Камила дергала прислугу по малейшему поводу и без. То требовала себе чай. Однако он оказывался слишком холодным и недостаточно ароматным. Тогда ей нужен был кофе. Но в него бестолковая повариха налила слишком много сливок. Младшая сестра устала ждать. Когда парикмахер закончит прическу матери, пока ее ногтями занимался мастер, она несколько раз меняла цвет лака. Один показался ей слишком бледным, другой – ярким, этот не сочетался с цветом глаз. Наконец, она благосклонно выбрала нежный перламутр с едва уловимым оттенком цвета шампанского. Отлично подойдет под желтый жемчуг. Счастье, что матушка успела выкупить его, а то недовольству Камиллы не было бы предела. Лорейна радовалась, что уже вечером покинет родной дом и сделает это без сожаления. Она всегда была чужой в семье. Ее больше не будет волновать недовольство матери, она забудет о капризах Камиллы. Уйдут в прошлое придирки и насмешки младшей сестры. Брат не будет жестоко подшучивать над ней. Матушка перестанет учить жизни и выражать недовольство старшей дочерью. Вечером она станет графиней Морлей. Они с мужем будут жить долго и счастливо, в любви и согласии. Эрик замечательный, чуткий, нежный, добрый. Он необыкновенный. Первая любовь станет для Лорейны любовью на всю жизнь». Сбылась ее заветная мечта. Сегодня Эрик назовет Лорейну своей женой. Счастье переполняло девушку. Оно согревало душу, туманило голову. Лорейна коснулась подвески. Странная тревога сжала ее сердце.